Глава тридцать первая «Найдём, не волнуйся!» Мы вышли во двор замка. Тишина и благолепие. Орки несут стражу у ворот и никакой пропавшей кровати. «Я к ней так привык!» — причитал мумий. «И новую не сделаешь, ингредиентов не хватит!» «Дедушка, не переживай, никуда она не денется, вернём! Будешь как раньше ездить!» А вдруг нет? Мне тогда придется пешком ходить. Никакого комфорта. Может, она сама ушла? Как это сама? Это же не Сорон, это Голем. Ну, почти. Бока, зови своих бойцов, будем прочесывать замок. Но никого звать не пришлось. Пропажа нашлась сама. И-ху-ху! Из дверей дворца вылетела кровать. А на ней верхом сидели дитять Мы и Сеня. Ю-ху! Кровать неслась как угорелая, взбрыкивая и пытаясь скинуть наездников. Дитять Мы махала руками, кричала и пищала от восторга. Она давно бы вылетела, если бы её не держал Сеня. Монстр вцепился десятком щупальцев в спинку кровати, а другим десятком держал радостно орущего ребёнка. «И-ху! Вы её сломаете!» — бросился за кроватью мумий. «Её нельзя так гонять!» Рядом со стариком бежал Урубука с растерянным выражением лица и махал руками. «Стойте!» «И-ху! Остановитесь!» настоящее родео дитя орёт кровать брыкается муми с букой ловят орки за всем этим наблюдают и делают ставки развлекуха для всех даром вот только я носиться за ними не собирался тормози с кровати донёсся голос дитять мы мы не знаем как она не хочет А скакун пошёл уже на третий круг по двору замка. Придётся вмешаться мне, а то они ещё долго носиться будут. Я встал на пути самоходной кровати, поднял руку и громко скомандовал: "На месте стой! Раз-два! Да прямо сейчас!" Она меня чуть не сбила, ударила боком, отбросила в сторону и понеслась дальше. На следующем кругу я поймал муми и урубуку. Но «Ну вы хоть остановитесь, всё равно не догоните. Долго она так носиться будет. Да кто её знает, Муми искривился. Может и до вечера. А как остановить? В ответ старик развёл руками. Я а остановлю, заявил Урбука, переводя дыхание. Сможешь, чтобы наших всадников не угробить? Мого Я ловил диких шорнов, когда молодым был. Урубука сходил в караулку у ворот и принёс моток верёвки. Сделал lasso, раскрутил над головой и метнул в пробегающую кровать. Арх! Петля ловко затянулась на ножки беглянки. Кровать, почувствовав это, заметалась, пытаясь сбросить верёвку. Бука упёрся ногами в землю, откинулся назад, но его всё равно тащило за скаковой лежанкой. Дай. Я схватил свободный конец верёвки в попытке удержать брыкающуюся кровать. За мной схватил мумий, за ним ещё двое орков, и всё равно не могли удержать на месте. "Спрыгивай!" заорал я. "Сеня, спрыгивай!" Монстр услышал меня, прижал к себе девочку и легко соскочил с кровати, сделав элегантный кувырок через голову. Скак он тут же успокоился и встал на месте. Маленькая моя, напугали тебя, бедную, бросился к своей беговой лежанке мумий. Здорово, да? Детятки мы, освободившись от объятий Сеньи, светилась от радости. Круто, вы видели, как мы её видели? Я нахмурился. "Сеня", девочка подпрыгнула. "Давай после обеда ещё раз кататься". "Дитя, мой голос стал добрым, добрым. Подойди ко мне. Ой, подойди и ты, Сеня, тоже. Два хулигана смотрели на меня честными глазами и делали вид, что ничего страшного не произошло. Дитя и Семён Семёныч, ровно через полчаса я жду вас в тронном зале и попрошу подумать, в чём вы провинились. Сеня и девочка сникли. А может, не надо Вот подумаешь и скажешь, надо или нет. В тронном зале собрался весь мой ближний круг: Мумий, бабушка, Шагра, Урубука и Дэймон. Встали справа от трона и хмуро молчали, будто я и вправду буду сурово наказывать провинившихся. Сине и Дитя пришли, гордо подняв головы и без всякого раскаяния. Но подумали над своим поведением. Монстр отвечать не мог и пялился в потолок, так что расхлёбывать пришлось девочке. «Ага!» «Как думаешь, почему я вами недоволен?» «Ну, что мы на кровати скакали!» Дитя состроило умильную мордашку, мол, нельзя наказывать такую славную девочку за такую мелкую шалость. «Скакали, да! Но что мне в этом не понравилось?» «Э-э-э-э!» Ответа у девочки не было. «Э-э-э!» Давай подумаем вместе. Чья это кровать? Мумия, то есть дедушки Гибизы. Можно ли брать без разрешения чужие вещи? А он бы не дал. Я не жадный, послышался голос Мумии. Попросили бы, я разрешил покататься. Дитя грустно вздохнуло. Понятно. Есть ещё причины. Ещё? Ага. Можно ли скакать по коридорам замка? А если бы вы сбили кого-нибудь, бабушку, например, а? Девочка опустила голову, смотрела в пол и ковыряла его носком туфельки. Я больше не буду. Несмотря на покаянный тон, я точно знал, будет и не один раз. Детять мы уж точно не обойдётся без каверс и балавства. Есть ещё кое-что. А если бы ты, милая девочка, свалилась с кровати на самом ходу, что бы с тобой было? Убилась бы, мрачно буркнула бабушка. Как петь дать, убилась. А меня бы моми вылечил он, может, возразило дитя. Ты напугала нас. Мы за тебя очень-очень переживали. Да, дитять мы так поразилась, что стала часто-часто моргать. Вы беспокоились? Ого. Но я же это приbloodная, не родная вам. И что? Вы же меня не можете любить. В этот момент мне показалось, что Дитють мы гораздо больше 6 лет. Лет это к на пару сотен. Да нет, просто свет так причудливо лёг. Но я ведь, но вы это не отменяет того, что вас обоих следует наказать. И тебя, Сеня, тоже. Взрослый монстр, а ведёшь себя как ребёнок. Тебе должно быть стыдно. Сине потупился и шаркал перед собой щупальцем по полу. Итак, давайте решим, как вас будем наказывать. Ремнём пороть будете? всхлипнуло дитя. Нет. За уши таскать, встрял урубука. Тоже не пойдёт. Сладкого на неделю лишить, вставила бабушка. Но это слишком жестоко. А что тогда? Все посмотрели на меня, будто я сейчас заявлю, что буду лично рубить головы, поставлю в угол обоих на полчаса. Ваня, тихо спросила меня бабушка. Тебе беговая кровать головой не ударяла? Что за наказание такое? Специальное, воспитательное. Так же шепотом ответил я и повернулся к хулиганам. «Ну, чего ждём? Дитя, ты становись вон в тот угол, а ты, Сеня, вон туда. Стойте и думайте о своём поведении». Парочка переглянулась, тяжело вздохнула и разошлась по своим углам. «Пока схожу, выпью коуафий». Я вернулся минут через пятнадцать. Наказанные стояли на местах, а рядом с троном перешёптывались бабушка, муми, урубука и шаграс с Дэймоном. Ваня, тебе не кажется, что это очень суровое наказание? взялась за меня бабушка, стояла мне у сестца на трон. Постоять полчаса в углу? А ты уверен, что это никакая не будь очень древняя ужасная магия? Уверен. В моём мире это работает. Здесь другой мир. Твоё воспитательное колдовство будет работать по-другому. Вон, посмотри. Что? Да вон же, где дитя стоит, не замечаешь? Присмотревшись, я заметил, в углу было гораздо темнее, чем в зале. Будто свет от люстры слабел там, и стены погружались в непроглядный мрак. Странно. Я перевёл взгляд на угол, где стоял сенье Нет, там всё нормально. Думаю, это не из-за воспитательного дея. Она чьё дитя? Вот там и появилась тьма. И что ты будешь с ней делать? А пусть будет. Я же чёрный владыка, я улыбнулся. Теперь у меня будет собственный уголок тьмы. Буду там сидеть в момента раздумий и горести. Бабушка на меня странно посмотрела, а урубук Шагра и шаграй Дэймон уставились с ужасом. Ну да, я такой кошмарный властелин, что поделаешь? Всё, время вышло. Подойдите сюда. Дитя в припрыжку подбежало к трону, а Сенья подошёл степенно и размеренно, словно боярин. Подумали? Всё ясно. Ага. Дитя, а что ты с углом сделала? А чего? Почему там темно? Ну, я не специально, это оно само. Ладно, всё. Можете гулять. Надеюсь, шалостей больше не повторится. Они дружно и энергично закивали, так что сразу было ясно, шалости будут точно. И, взявшись за руки и щупальца, убежали из сторонной залы. — Ваня! — бабушка снова подошла ко мне. — Не нравятся мне твои методы воспитания, совсем не нравятся. — Мне тоже, ба. Я давно уже думаю, что надо доверить воспитание девочке профессионалу. Даже не думай оркам доверять такое нельзя, вырастет хуже, чем сейчас. Никаких орков, обещаю. Я не их имел в виду. Сегодня же схожу в Кемнара, чтобы нанять гувернантку. Только с умом выбирай, не девицу какую-нибудь вертиховостку, а ледную женщину, чтобы твёрдо держала ребёнка в руках. Я кивнул, но выбирать решил по собственным критериям. Портить жизнь девочке с помощью фрекенбог у меня в планах не было. Казну я вызвал прямо из тронного зала. Но выходить не торопился, собираясь кое-что уточнить. Скажи мне, Казна, помнишь тот сундук, что я передал тебе из Кимнара? Не очень большой такой, да, с деньгами. Именно. Ну, два тельца, а не сундук. Сверху тоненький слой золотых А под ним серебро, представляете? На дне даже медные деньги обнаружились. Пересчитала? Сколько там всего? Двадцать три тысячи пятьсот, если на золото переводить. Хорошо. Чего ж хорошего? Одни расходы, а доходов никаких. Будут доходы, не волнуйся. А теперь в Кимнара, пожалуйста». Ровно через три минуты, как я вышел из дверцы казны, в гостиную моего городского особняка влетел Кейри. «Владыка! Я так рад вас видеть! Только не говорите, что вы уже обедали! Мы так вас ждали!» «Неси, Будо!» А в дверь уже входил свен с подносом, тарелками и целым облаком вкусных запахов. «Садитесь, тоже угощайтесь!» «Нет, что вы!» «Садитесь, я сказал!» И можете рассказать, что творится в городе? Свен ухватил пирожок с блюда, а Кеери ограничился веточкой петрушки. Ну как знает, мне больше достанется. Вы не представляете, владыка, какой шум вы наделали своим появлением во главе армии скелетов. 김нара гудит до сих пор и не успокоится ещё долго. Все спорят, ругаются и устраивают дуэли. О чём хоть спорят? Возвращаться ли под вашу руку? Ну-но, -ну, пусть болтают. Меня они не хотят спросить, хочу ли я принимать их. Увы, но, кажется, партия за Владыку проигрывает. Ваших сторонников всё же меньше, чем любителей свободы. Ну и возвращение старых налогов никто не хочет. А много платил город Владыке. Десятину с доходов. Не так уж и много. Кириев вздохнул. Так ещё совет старейшин 2 десятины забирает в городскую казну. Оно вроде как на дороги, на всякое нужно, но никто не любит им платить. Я улыбнулся. Хорошо быть владыкой, никто не собирает с тебя налогов, а ты можешь. Можешь распустить слух, что владыка строит возле Калькуары новый город, и налог там будет только один владыки, одна десятина. Ательер вскинулся и пристально на меня посмотрел. Вы серьёзно, владыка? Ого. Ага. А можно я тоже перееду? Ян на мгновение задумался. Пока нет, Кере, ты нужен мне здесь, но вот филиал своей гостиницы, пожалуй, можешь там построить. Он просиял лицом. Тогда я пошлю туда Свена, ему пора набираться опыта и самостоятельности. Я кивнул. Такая идея мне понравилась. Будет куда зайти, посидеть с кружкой пива около замка. А теперь зачем я сюда пришёл? Завтра я хочу посмотреть кандидаток в губернантки. Ты подобрал кандидатуры? Сделаю, владыка. Завтра во сколько вам будет удобно? В 10. И вызови мне толиранского. Кейри, заметив, что я сердито на прохвоста усмехнулся. Ему тоже не нравился этот скользкий и жадный тип